Это о жизни бытовой и с людьми, самой явной. Но важнее и неисследимее жизни с людьми. Жизнь человека без людей, с миром, с собой, с Богом, жизнь внутри. Тут я смело утверждаю германство Макса. Глубочайший его пантеизм, всебожественность, всебожие, всюду Божие, шедший от него лучами с такой силой, что самого его, а по соседству и нас с ним включал в сон хотя бы младших богов глубочайший рожденнейший его пантеизм был явно германским прагерманским и гёттиянским Макс знал или не знал об этом был гёттиянцем и здесь я думаю мост к его штейнирянству самой тайной его области о которой ничего не знаю кроме того что она в нем была И была сильнее всего. Это был скрытый мистик, то есть истый мистик, тайный ученик тайного учения о тайном. Мистик мало скрытый, зарытый. Никогда ни одного слова через порог его столь щедрых от избытка сердца глаголящих уст. Из этого заключаю, что он был посвященный. Эта его сущность действительно зарыта вместе с ним. И, может быть, когда-нибудь там, На Коктебельской горе, где он лежит, еще окажется неизвестно кем положенная мантия розенкрейцеров. Знаю, что германство, я его не доказала, но знаю и почему. Германством в нем были родник его крови и родник его мистики, родники скрытый из скрытых и тайной из тайных. Француз культурой, русский душой и словом, германец духом и кровью. Так, думаю, никто не будет обижен. В другой свой дом, Россию, Макс явно вернулся. Этот французский, нерусский поэт начала Стал и останется русским поэтом. Этим мы обязаны русской революции. Думали нищие мы, нет у нас ничего. Действие нашей встречи длилось. 1911 год, 1917 год, 6 лет.